Кари сидел боком ко мне и все время держал голову прямо, так что мне оставалось только любоваться его профилем. Но это не означало, что он не наблюдал за мной все время разговора. Глаза с Кари посажены по разным сторонам продолговатого черепа, и сектор обзора у чужих даже больше, чем у лошадей. Это нам еще в учебке пехоты Альянса рассказывали. Заявив, что он не считает меня просто человеком, Кридон взял паузу. То ли для того, чтобы последить за моей реакцией, то ли разговор его утомил, то ли... кто их разберет, этих ящеров? Я только надеялся, что он не очень хорошо умеет читать по человеческим лицам. К сожалению, я по лицам Скари читать вообще не умею, поэтому мне сложно сказать, что он имел в виду и как много он обо мне знает. Я и сам-то считал себя не просто человеком, а человеком из прошлого. Но вот откуда об этом мог узнать старый Кридон, правящий воинственным кланом на другом конце галактики? «Молчишь», — констатировал Кридон. «Такое заявление было несколько неожиданным», — сказал я. «Мне четыреста с лишним лет. Для меня уже давно не существует неожиданностей, существуют только возможности. И какую возможность ты сейчас видишь перед собой?» Иногда появляются скари, которые выглядят как скари, разговаривают как скари, ведут себя как скари и даже думают как скари, — сказал Кридон. Но на самом деле они не являются скари. И как же это можно определить, если они поступают и даже думают как скари? Во-первых, это действительно любопытно, а во-вторых, хотелось бы знать, какое отношение это имеет ко мне. Скари, древний народ», — сказал Кридон, — «мы осваивали галактику уже в те времена, когда вы еще прыгали по веткам. Мы обладаем технологиями, которые вы не постигли и не постигнете еще тысячу лет, и возможности которых вы сейчас понять не в состоянии. Поэтому те из вас, кого мы познакомили с результатами, которые дают эти технологии, называют их магией». «Так вот, поверь мне, мы можем отличить настоящих скари от... других!» В речи Кридона не было паузы. Значит, виноват был переводчик, подыскивающий наиболее подходящее по значению слова. «Что делают эти другие?» — спросил я. «И что вы делаете с ними, когда отличаете от своих?» «Убиваем!» Кридон решил ответить сначала на второй вопрос. Или же он решил на первый вопрос вообще не отвечать? Когда пауза слишком затянулась, я повторил вопрос. Вместо ответа, кридон нажал на кнопку в подлокотнике своего кресла, и полусфера над нами перестала светиться. На мгновение мы оказались в темноте, потом свет появился вновь. Но это был уже другой свет. Серый, какой бывает поздней осенью в особо пасмурный день. Купол над нами обрел прозрачность. И оказалось, что мы сидим посреди серой пустыни, где ветер гоняет между серыми барханами серый песок. Небо затянуло плотными тучами, через которые еле-еле пробирался свет местной звезды. Я смотрелся. Серая, унылая пустыня тянулась от горизонта до горизонта в любом направлении. На поверхности планеты не было даже намеков на признаки жизни. Только мы. Накрытые невидимым куполом и бесконечная пустыня. Насколько я знал, Скари предпочитают жить совсем не в таких условиях. Им ближе зеленые джунгли. И обычно для жизни они выбирают планеты, похожие на Новую Колумбию, а не на пустыню Гоби, показанную по черно-белому телевизору. «Это Кридон», — сказал Скари. «Планета, имя которой я ношу, планета...» Имя которое носит мой клан. Дело чести для меня — жить на планете, которая дала мне имя. Теперь она вся выглядит так. Что здесь произошло? Не могу себе представить, что Скари изначально пытались колонизировать эту пустыню, а потом выстроили себе убежище под землей вместо того, чтобы найти для себя более приятную планету. А как ты думаешь... — спросил Кридон. «Здесь произошла война. Эта пустыня до сих пор светится по ночам. Радиация». «Война между кланами?» — уточнил я. «Да». «И как выглядит родная планета вашего врага?» «Как облако астероидов», — сказал Кридон. «Неужели ты думаешь, что если бы мы проиграли в той войне, тебе сейчас было бы с кем разговаривать?» Конечно, для меня не было открытием, что Скари воюют между собой. Собственно, считалось, что только поэтому, занятые очередными внутренними разборками, они пропустили становление человечества и позволили нам стать тем, кем мы стали. Но я не думал, что они воюют именно так. С орбитальными бомбардировками и уничтожением целых планет. Клан Прадиша на Новой Колумбии действовал совсем по иному сценарию, гораздо более щадящему, И мне почему-то оказалось, что именно так с Каари всегда и воюют. Действия клана Прадиша были похожи на то, как бы повели себя в такой ситуации люди. Они были понятными, и им можно было противостоять. Здесь же оказалась задействована мощь, которую мне сложно было представить. Если раньше мысль о войне с ящерами меня пугала, теперь она оказалась мне катастрофой. Я не представлял, как можно воевать вот с этим. Это случилось три века назад, сказал Скари. В те времена я еще не был Кридоном. Враг нанес удар по нашей планете. Прежний Кридон приказал ответить тем же. Мы ответили. Я был капитаном одного из боевых кораблей и сам наносил удар за ударом по планете врага. Здесь погибло полтора миллиона скари, там больше четырех. Пока идет орбитальный бой, население успевает укрыться в подземных убежищах. Но мы работали по планете так долго, что и это не помогло им спастись. Война на этом закончилась, но мы хорошо запомнили, кто был союзниками напавшего на нас клана. И когда я стал кридоном, мы продолжали это помнить». «И мстить?» — уточнил я. «Клан Прадиша был последним из тех союзников», — сказал Кридон, не ответив на мой вопрос. «Или это и был ответ?»